16 глава будни шли обучение тоже проблемы возникали сами собой к огромному счастью бабушка решила исчезнуть очень вовремя ибо двух дней на наречие мне явно бы не хватило И то ли я переоценил свои возможности к обучению то ли код свои к учительству или свиток сложный или лыжни едут но мы учимся уже в общем третий день И лишь только сейчас я примерно могу его прочитать. Примерно. Потому что полный текст все еще муть несусветная. Какие-то там дырки, страдания. чего вообще? У зависти что, шизофазия? Кто так свитки пишет? Российская учебная программа и та лучше. Я дышал ровно и глубоко. Уже по сложившемуся обычаю, он сложился за два дня, я сидел в бабушкиной комнате и медитировал. Блин. Не думаю, что скажу, но мне скучно. Без бабушки здесь совершенно нечего делать. Кот приходит по вечерам на несколько часов, а отжиматься мне жаль времени. Рой, сколько готов перевод свитка? — 80 процентов. — Ну, как раз одно занятие с котом, — вздыхаю я. А той странице из книги? — Она готова полностью, но информации там немного. Вывожу. Страница из той самой книги, ради которой я вообще все это затеял, высветилась передо мной. Да, это портальная арка, хмурюсь я. Причем одна из многих. Значит, наверное, весь ее гримуар это адресная книга в демонический план? Спросил я скорее сам себя. Это, блин, интересно, потому что зачем бабушке несколько десятков разных адресов в аду? Что она там ищет? Что ведьме апокалипсиса нужно от демонов? Блин, выдохнул я. Плохое предчувствие. Ведьма была злым персонажем. Она всех кошмарила. хотела апокалипсиса и смерти людей. Бабушка, конечно, не похожа на чудище, и сама говорит, что им не является. Только вот кому, как не мне, знать, что прошлая дорожка уже натоптана? «Бабуль, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Надеюсь, это из личного интереса или во имя добра и котят. Ведь иначе, если она собирается вернуться на тропу апокалипсиса...» <связывая> Загудело что-то в кармане. «Снова?» Уже раздраженно открыл я глаза. «Да сколько можно?» За эти два дня бабушкиного отсутствия в моей деревенской жизни произошли изменения надоедливого характера. Какие? Сейчас покажу. Я со вздохом поднимаюсь, подхожу к окну и отодвигаю штору. Затем открываю окно. Так да как ты меня задолбал?» Ору я красным светящимся глазам в лесу. «Иди отсюда нафиг!» «Да как ты меня?» «Задолбал!» прохрипело существом моим голосом. Во-первых, выяснилось, что вонючий Виндигу умеет мимикрировать речь и подражать голосам. И время от времени я реально слышу свои фразочки. «Шашлык! Шашлык!» — протянуло оно утробным хрипом. «Помоги! Мама! Мама! Мама!» «Оно за деревом! Мама!» А вот последнее уже не от меня. Во-вторых, с того самого дня, когда я завопил как полоумный и взмахнул топором, оно приходит каждый вечер. И так как бабушка снова поменяла настройки амулета, то приход этой жуткой скотины я ощущаю каждый раз. «Что тебе надо?» «Я вижу его. Олени, череп и рога. Белые кости, будто никогда не испачканные. Вижу даже черную шерсть. Эта штука огромна, точно больше, чем в первую нашу встречу. Она отъедается? Если да, то... Чем нафиг?» Раздался детский плач. «Представляете себе? Детский плач из темного леса». И так каждую ночь. — Как же ты меня задолбал! — вздыхаю от жути. — Что надо? Ну вот что тебе надо? — Доченька, это ты? Ты зовешь? — хрипело оно. — Мама, тише, тише! Я тоже тебя слы. А. Вот это тебя поехавший придумал, мать моя женщина! — раздался детский смех. — Нет, все... Я этот концерт молодых талантов каждую ночь слушать задолбался. Не высыпаюсь нифига, поэтому учёба и не идёт. Рой, давай быстрый анализ всех книг по монстрам и найди там Виндиго. Через две минуты нано закончили. Произведён анализ трёх книг. Виндиго найдено в двух. Выведи. Пора с этой скотиной разобраться. Виндиго — это демонический злобный дух, что вселяется в тела жертвы и сливается с его душой. У Виндиго тело наполовину человека и наполовину волка. а его голый череп — сочетание оленьего и волчьего. Тварь худощава, так как не способна испытывать насыщение, а пища совсем не усваивается. Выглядываю в окно. Ну да, пока сходится. Рога, черная шерсть, лапы. И стоять оно. Ох, блин, теперь оно стоит на двух ногах. Какое же оно огромное. Еб вашу. Да любой ребенок бы на моем месте в штаны жидко напускал. Да кого там. И у меня поджимает. хотя я уже бывалый. Прикиньте, с такой штукой в садик прийти. Так, дальше. Но Виндиго только кажется слабым. На самом деле он превосходный охотник, от которого невозможно сбежать или спрятаться. Ведь он бегает со скоростью лошади и в несколько раз сильнее взрослого человека. У него острое зрение, мощные клыки и когти, которые без труда побивают кости. Да, бегает эта дрянь действительно быстро. Единственная причина, почему я от нее тогда убежал. Частые деревья. С рогами между ними не побегаешь. Конкретно этот лес просто для него неудобный. Как будто этого мало. Тварь еще способна к подражанию звуков и даже обладает некоторой гипнотической силой. Он может приманивать человека к себе. Ко всему точно известно, что Виндигу способны на коммуникацию, но общаются исключительно с другими монстрами. Убить Виндигу сложно, но можно. Его сердце покрыто льдом, и магией оно также владеет ледяной. Поэтому запаситесь огнем и серебряными орудиями. Нужно сжечь тварь, обездвижить и разрубить на мелкие куски. Куски посыпать солью, снова сжечь и развеять. Сердце раскрошить и закопать глубоко. Ну, с этим могут возникнуть проблемы. Ни огня, ни серебра у меня нет. Да и штуку я такую и близко не звалю. Как с ней подружиться-то? Так. хмурюсь. А где плодлужбу и любовь? Все, текст заканчивался, а искомого ноль. Рой, давай другой текст! Появилась вырезка из другой книги. Она пусть и не копировала предыдущую, но информация в ней та же: Один в один, только с картинками еще: Описание про ареалы обитания, как появляются и как убить. И ни слова как приручить. Да вы смеетесь. Можно подумать, что и невозможно это вовсе. Даже в учебниках ни слова. Но я ведь отчетливо помню, как бабушка сказала: Не такие уж они и опасные, если подружиться. «Как?» «Волчата, маленькие щенята! Пап, помоги! Волчата!» — верещало оно. «И вот представьте, это всю ночь! Ты не скроешься, оно всегда возле ближайшего окна стоит!» «Скотина! Да поспать!» — Аруя. «Кушать!» «Димышей лови! Мама, принесешь конфеток!» «Как же часто оно мимикрирует под детей!» Это сколько оно их переловило? В разы больше, чем взрослых. Убить бы тебя, чудовище, раз и навсегда. Но это не в моих силах. Остается только подружиться, чтобы хотя бы меня не терроризировал. Как же тебя прилучить? Вздыхаю я. Не надо. Откуда ты это сказал? Так, надо думать. Рой, варианты? Нет. Я спустился на первый этаж и достал из холодильника шашлык в маринаде. Вышел на улицу. Мать моя женщина! С земли тварь выглядит еще больше. Вот она, стоит за забором, за таким мелким, тщедушным заборчиком. Как хорошо, что он зачарован. Глаза светятся, рога отбрасывают тень от луны. Но на удивление ничем не пахнет. Думал, кровище будет нести. «Кушать!» Кидаю ему ребрышко. Еда прилетает ему прямо в лоб, оставляя жирный след и падает на землю. Ой! Она посмотрела вниз на упавшее мясо, а затем снова посмотрела на меня. «Выходи! Выходи! Слабый!» Пам-пам-пам. Шашлыки он не любит. Тьфу, блин. Теперь жалко мясо. «Слабый, говоришь? Как двухлетний ребенок может быть? А что насчет меня совершеннолетнего?» Активирую психоз. Мышцы наполняются силой, тело нагревается, и я перестаю ощущать вес тела. Из кожи выходят волны энергии, преодолевая забор и вонзаясь в Виндиго. А вот это возымелый эффект. Виндиго делает шаг назад, будто покачнувшись, и падает на четвереньки. Я слышу громкое рычание и гроловой, будто глубокий рык. «Играть! Слабый! Играть! Играть!» Оно делает шаг, вглядываясь в меня через забор. хмурюсь. «Нет, мальчик, сыночек, не, играет». Оно медленно поднимается на ноги. «Мальчика, маленького, ребенка, наклоняется. «Слабенького надо кушать, он не покормит вкусно-вкусно. Им покормимся. Вкусно, вкусно!» У меня дернулся глаз. Не знаю почему. Странное чувство. Но меня Это злит. Ярость вскипает где-то глубоко, отзываясь на ухмылку этого голого жалкого черепа. Я для него дичь, мелкий заяц, кусок мяса. Я для него... бесит. Ух, почему-то меня он дико бесит. — Силы хочешь, скотина! — процедил я, разворачиваясь к дому. — Щеночек убегает! Мама, смотри, щеночек! нога моя нога я не обращаю внимания на случайные вопли этой твари и поднимаюсь на второй этаж прохожу свою комнату захожу в бабушкину закрываю глаза успокаиваюсь вдыхаю и вытянув руки начинаю поглощать энергию хо вдыхаю выдыхаю тихо «Медленно. Не обращать внимания на жар. Это иллюзия. Тебе не горячо. Руки не горят. Они не трескаются. Руки, Ан, на месте. Не сбиваться. Дышать, медитировать. Чувствую, как горячая вода разливается в венах под кожей. Как не имеют пальцы. Как чуть иссыхают мышцы. Этот коктейль ощущений медленно ползет вверх. Открываю глаза». Так далеко я не заходил. Серые, покрытые алыми венами руки вплоть до локтя. Это выглядит просто... нафиг! Обалденно! Вау! И бабушка вот в такую штуку превращается. Длинные когти, серая кожа и алые трещины? Да, эти две! Господи, ну какое же человеческое тело скучное! У меня буквально чудовищные руки, и это чертовски круто! «Кстати, я же никогда не испытывал этот эффект. А ну-ка!» Я сбегаю в свою комнату и, не сбавляя скорости, бам! Кромсаю свой стол. Насквозь. Просто как нож через масло. Когти проходят, будто я желешку вилкой проткнул. Причем они именно расплавили дерево, а не порезали. Рой, есть уточнение? «Когти ведьмы апокалипсиса ослабляют молекулярную связь, поэтому порезать было так легко». «Так оно и не плавит, и не остро режет?» оно в принципе объект менее прочным делает именно я посмотрел на серые руки вау а, -а, -а! так вот как бабушка цепями людей кромсала это не огромные сила и не огонь это при касании защита бумажной становится а что они загорались наверное просто для пафоса ну бабушка ну даешь мишка выходи играть слышу вопль. И тут я обомлел. Голос был знакомый, приятный. Оно мимикрировало под зайку. Оно слышало нас в тот момент. Оно было рядом. Оно скопировало голос моей ушастой подруги. А вот это у меня ёкнуло. — Я тебе, пало сейчас покажу! — останавливаюсь на выходе из комнаты, хмурюсь. — Ай! — лезу под кровать и достаю рогатую маску. Натягиваю её, пока спускаюсь. Наречие понимают все. Оно превращается в смесь всех негативных эмоций и страшных голосов для слушающего. Виндика поймет. Он бывший демон. Только наречие он и поймет. Оно считает меня слабым, считает жертвой. Значит, хотя бы сейчас, хотя бы сегодня, хотя бы блефом. Но я покажу ему силу. «Мальчик! Выходит!» — говорит хрипящий голос зайки. «Мы покуша! Заткни!» «Свою пасть!» «Вы вошли в энергопсихоз!» Виндигу отшатнулся и сгорбился, сразу принимая боевую позу. «Я зол! Ох, чертовски зол! Да чтобы эта низшая убогая дрянь меня принижала, так думала обо мне!» «Мальчик!» «Молчать!» Энергопсихоз пускает волны нестабильной энергии вокруг, но я замечаю нововведение: руки. От них шел другой импульс. Трава под ними медленно тлела, и пепел начинал сжирать ее с самых краев. Виндигу медленно распрямляется. «Не смей на меня охотиться!» «Щеня там помогут!» — клокочет оно. «Друг, мама, смотри, монстр!» Раздалось клокотание, уже даже не речь. Появилась идея, неожиданная и безумная, но почему-то кажется верная. «Ты и я!» Указываю на себя и Вендиго. «Союзники, ты и я, друзья, не смей на меня охотиться!» Он заговорил моим мертвым голосом, оглядывая с рогов до пят. «Да, союз, монстлы, лага, ну точно лага!» Хватаюсь за свои. «Блатья!» «Братик, помоги мне! Страшно, братик, оно за углом!» там за углом -р -р -р. оно захрипело будто задыхаясь вот это ты чудище я в шоке нафиг какой больной мозг тебя придумал но как бы я его ни обзывал оно обладало разумом и бы сейчас внимательно меня рассматривало тогда оно лишь ждало пока я выйду но сейчас оно лишь смотрит внимательно на рога руки слушает мой голос С интересом смотрит на тлеющую подо мной траву. Оно наблюдает. Охотится? Помогать? Щенятам помогать? Да, помогать. Союз, лага, охота, щенята, да-да. Еда. Мама, мамочка, хочу кушать. Оно захныкало. Папа, откуда мясо? Где мама? Мне холодно. Хочу есть. «Папа, съем! Я и тебя съем!» И тут его голос стабилизировался. Мальчик, голос мальчика, не совсем чистый, все еще хрипящий, но будто ему родной. «Ты был ребенком и съел родителей, да?» Вздыхаю я. Оно на меня смотрит. «Теперь все понятно. Это ребенок, душа ребенка. Возможно, поэтому оно так настойчиво у меня зовет». Увидев другого ребенка, чувство голода смешалось с желанием поиграть. А, -а, а, понятно. Именно поэтому так много детских голосов в его арсенале. Он тоже звал их играть. Он к ним и стремился? Блин, печально это все. Дебильный мир. Как-то теперь иначе на него смотрится, не знаю. Все еще огромное двухметровое чудище, но теперь с грустью в пустых глазницах. «Во всех поколениях жизнь у детей не сладка, да?» Качаю головой. «Щенята, нравится!» Снова его голос. «Помочь надо! Покормить!» Я полез в карман. Мама всегда давала мне заначку конфеты, я потихоньку втайне от бабушки их подъедал. Достаю упаковку, смотрю. Блин, только крокант остался. «Будешь?» Разворачиваю, кидаю. Конфета перелетает за забор и падает к ногам двухметрового рогатого чудища. Оно встает на четвереньки и принюхивается. По идее, он не должен это есть. Он демон с вечным голодом к сырому мясу. Но он же еще и ребенок. Хрумк. Слышу хруст. Амулет перестает работать. Вибрация пропала. Ну вот и подлужились, да? Какое же это невероятное средство. Какое оружие. Помяните мои слова, отныне одна из моих великих целей — монополизировать производство кроканта. Он будет только моим. Не должно оружие такой силы оказаться в людских руках. Не, но если бы Виндиго от него плевался, не брат бы он мне был. И все ж забавно, хмыклю. Каков шанс, что человек с таким сочетанием не просто способностей, но и вещей попадет именно на существо, к которому оно идеально подходит? Виндигу с душой ребенка плюс ребенок плюс рогатая маска, плюс демоническое наречие, плюс силы ведьмы апокалипсиса, которые, судя по всему, на них действуют отрезвляюще. Не, конечно, с теми демонами-карапузами мне это не особо помогло, но сейчас-то повезло. Чем больше арсенал, тем больше возможностей. Вот так, умно. Хм. Смотрю на амулет. Молчит. Все. Опасности для меня нет. Вроде. Виндиго продолжает на меня смотреть, но уже молча и на четвереньках. И что делать? Ну, офигенно. Теперь вместо громкого преследования он будет делать это молча. Блин, бабушка, ты ведь не накосячила? Амулет ведь работает как и должен. Я подхожу к забору ближе. Теперь Виндиго может вытянуть руку и меня просто схватить. Расстояние позволяет, но из-за чар не может. Или не хочет? Ну, надо попробовать. Иду к калитке. Чудище топает на четвереньках за мной. Блин, реально собака. Странная, конечно, но что есть, я тоже необычный. Калитка в шаге от меня. Все, могу выйти. Но... Лас... Лас... Два. Вдыхаю и шагаю за забор. Амулет молчит, но сердце колотится так, будто вибрирует именно оно. Шагаю навстречу монстру. Он стоит. Ему, в принципе, идти не надо. Хватит одного прыжка, чтобы наброситься. Но он не набрасывается. В последний раз я его видел так близко, когда оно гналось за мной. А теперь он стоит, молча, не нападает. Ха-ха, оно не нападает. На Фаня, друг!» — я вскинул руки. «Огромное, страшнющее чудище с черепом, рогами и волчьим человеческим телом. Мой друг, мы будем есть крокант вместе. Да, <гарно> дружить круче, чем воевать. Доброта, yes. Ты иглаешь в трансформеров? Там щенята кушать. Жалобно прохрипело оно, поворачиваясь в лес. Хмурюсь. Щенята хотят кушать. Он это постоянно пытается донести. И раньше я думал, что это просто случайные слова, но теперь. Какие еще щенята? Его? Он же частично волк? Не вряд ли. Он же просто дух. «И что, хочешь, чтобы я пошел?» Он напрягает мышцы и прыгает. Я, признаюсь, дернулся, но быстро выдохнул. Виндигу скакнул на тропу за мной. «Ты хочешь мне туда плывести по тлопе?» Вздыхаю. Я смотрю на амулет. Молчит. «Да блин! Да блин!» «Так, а что там руки? Ну, вроде еще ведьмины». «В теории с психозом я могу эту тварь теперь и разрубить. Не убью, нет, но обездвижу и сбегу. А там щенята. Если они реальны, блин, мне жалко щенят. Я люблю зверушек. Маленькие щенята боятся и страдают. Сердце разрывается. Как представлю маленьких щеночков?» «Ай, пошли!» Быстро иду за ним. Не знаю, показалось мне или нет, но были бы у него мышцы на лице, он бы радостно улыбнулся». Мы шли по тропе, Рой, запоминаешь? Да. <tenant dag nationalığını Valley> Тропа была обширной, и луна над нами все освещала, но все равно жутковато. Было бы, если бы не эта махина под боком. У меня друг Вендиго, у меня друг Вендиго. Да вы угораете! Нифига себе! Уа! Я иду рядом с огромным двухметровым чудищем. Я слышу его дыхание, чувствую холод от его сердца. Вижу ветвистые рога, сияние в глазницах, чудище огромное, просто гигантское. Мы шли минут десять, и он не показал ни одного признака агрессии. Он даже и слова-то не сказал, просто идет, будто я собачка на прогулке. Интересно, а я могу его коснуться? Какая у него шерсть? Медленно тяну руку, волнуюсь, сомневаюсь, но все равно рискую и касаюсь его тела. Холодный, как труп, и волосатый. он не обратил внимания. Ха! Надо протащить его в садик, похвастаюсь. Будем играть с Олегом и трансформерами. Может, Катя отлипнет? О, а потом... А потом я попробую на нем прокатиться. Ха! Нифига! Вовсе обзавидуется! Щенята! Жалобно протянуло оно. Я хмурюсь. Местность меняется. Если раньше это был густой лес, то теперь тропа вела по камню, а лес оказался позади. Зато спереди горы. Ё-моё, откуда здесь горы? Мы у подножья. Вы смеетесь? Что за тропы такие? Мы где вообще? Не знаю как, не могу, не понимаю. Заклокотало оно. Что? Щенята. Мы остановились. А, вижу. виндиго вел меня в пещеру. Он бы в нее очевидно, никак не протиснулся даже из-за размера. Так как она завалена камнями... Причем будто недавно. Зато вот я тоже не протиснусь. — Ё-моё, что за неожиданное приключение! — прокряхтел я, пытаясь влезть. — Не, не пролезаю. Смотрю на руку. — Ну, надеюсь, гора не рухнет. — Удар. На камне остается глубокий след от четырех когтей. — Ха! Обалдеть! Я могу порезать камень, даже ничего толком не делая. — Так, а ну-ка! Бам-бам-бам-бам! Удар за ударом я кромсал камень, и спустя время целые его куски валились на землю и отлетали в стороны. Ха -ха -ха -ха. смеялся я. Весело-то как! Мне нравится все разрушать. Я реально бабушкин внук. Разломил я немного, но достаточно, чтобы пролезть. Протискиваюсь. Было темно, ничего не видно, так что пришлось включить фонарик на телефоне. Осматриваюсь. Хм, пока ничего. Небольшая пещера, да, но как бы... Грррр! Маленький, тоненький, щенячий рык раздался откуда-то спереди. Так... Вот здесь уже напрягаемся. Медленно иду, уже готовясь активировать психоз и удирать. Но амулет на удивление не работал. э почему? На меня утирчали. Шагаю, поднимаю фонарь, вижу... Грррр! Вновь маленький рык. Я пришел к концу пещеры. Первое, что я увидел, — цепи. А вели они к скелету. Это огромное существо, судя по всему, волк, занявший всю остальную часть пещеры. Цепи сковывали его лапы, а под его трупом... «Гррррр!» — зарычал щенок. Я направил на него свет. Он испугался и тут же заскулил. Рядом с ним сидел второй, но он прижимался к волчьему скелету и молчал. «Да, два щеночка!» Волчата, очевидно, маленькие. Значит, Виндига как-то вас услышал? Вздохнул я. Черт, да черт!» Два щеночка прижимались к трупу своего родителя. Один из них пытался как-то его охранять, надеясь, что он еще проснется. Но вот второй молчал. Что-то он совсем плохенький. Эй, ты вообще жив? Я к ним приблизился. гры Снова зарычал его братик. Как только я потянулся к молчаливому, рычащий кинулся на меня. Даже вцепился, укусил за палец. Но силы там совсем не было. Он это понимает и снова скулит, в страхе отшатываясь назад. Беру молчаливого на руки. «Ох, твою мать!» Не сдерживаюсь. «Какой ты худой!» Они пушистые шарики, но стоит их взять, как понимаешь, что под шерстью один скелет. Тот, которого я поднял, вообще как тряпочка. Я чувствую его сердцебиение, но он едва открывает глаза. Они и при смерти. Второй щеночек заскулил и пошел к скелету, прижался к нему. Я вздыхаю и смотрю на труп гигантского волка, загнанный в ввалившуюся пещеру, раньше вовсе скованный. А потом на щенят, которые ждут, когда он проснется. Грустно все это, очень. Я понимаю, это круговорот жизни, это нормально, но цепи это уже нет. Он не плоснется. Говорю я прижавшемуся к скелету щенку. Он скулил. Я медленно тяну к нему руку. Щенок тут же снова находит в себе силы зарычать и уже едва не бросается на серый палец, но мои медленные движения не дают ему повода. Я приближаю к нему руку. Щеночек принюхивается и, заскулив, прижимается к моей руке. Видимо, впервые почувствовал тепло после долгого времени в этой пещере. Пойдем отсюда. Вздыхаю я, поднимаю щенка с земли. Он заскулил. Ты ведь понимаешь, что он уже не очнется, да? Тебе было некуда идти, я понимаю, но... Прижимающий нет к себе. Теперь есть. Щенок не издал ни звука, он устал. Все, и вроде даже уснул. Не знаю, что это за вид, есть ли в них магия, но, судя по скелету, они тут уже достаточно давно, и все это время скулить, рычать и охранять. Конечно, сил у него не осталось. И, почувствовав тепло, его заклонило в сон. Я выхожу из пещеры. Виндиго здесь не было. Ох, ну какого чёрта? Я что, один? Почему все вечно меня бросают? Слышу шорох. «Ты! Стоять!» — мужской голос. Медленно поворачиваюсь. В темноте ночного подножия я вижу, как из-за огромного камня выходила толпа мужиков. Четыре. И один из них направлял на меня ружье. Так плохо. «Что ты такое?» Ткнул он в меня дулом. «Мальчик!» «Ты руки свои видел? И голову!» «Да маска это!» Сдыхаю я. «Вот!» Пытаюсь потянуться, чтобы снять. «Стоять!» Тут же орут они, направляя на меня ружье. «Только попробуй дернуться!» «Да, да вы че?» Я начал нервничать. «Да просто ребенок в маске! Вы что, поехавшие?» «Люди пропадают! В деревне месяц назад слышали вой и рык такой громкости, что дрожали дома!» «И ты, рогатый черт с серыми руками, в темном лесу просто мальчик? Просто ребенок? «Да!» Дело резко приняло серьезный оборот. Всё офигеть, как совпало, чтобы эта ситуация случилась. Они очень злые. И оружие у них, я уверен, обалдеть, как стреляют. «А это?» — нахмурился мужик, глядя в мои руки. «Щенята?» «Да!» «Это щенки того огромного волчары?» Хмурюсь. «Да, это они! Ха! Парни, мы нашли их!» — крикнул он, и те облегченно выдохнули. — Так, давай сюда, живо! — Что? — Сердце пропустило удар. — Зачем? — Потому что они наверняка стоят столько, что хватит всем нам съехать с поганой деревни. Мы видели силуэт того чудища, и если это его дети... — Не отдам. — процедил я, переложив щенков в одну руку. — Владать? Серьезно? Да это изголодавшиеся щенята! Маленькие дети! — Смена моего голоса их напрягла. Они сжали ружья. Амулет загудел. Все. теперь для них я опасность. И тут своим мутировавшим зрением я кое-что замечаю. На самом краю. Там, за камнем. Да, я тебя вижу. Парень, кем бы ты ни был, мелкий тупой дебил! Он направил ружье на мою голову. Отдай сюда, щенков! Пока я тебе... Нет. Взмахиваю рукой вверх. Ружье тут же разваливается на три части. А-а-а! завопил мужик. На землю упал его указательный палец. Стреля! Больно! Больно! Завопил хриплый голос сбоку. Раздался грохот, треск камня, и на огромной скорости в толпу влетает Вендиго. Взмахом он сносит голову одному барконьеру, насаживает на рога второго. Раздается вопль, выстрел, прямо вплотную Вендиго. Он издает рык, сбрасывает тело с рогов и поворачивается на стрелка. Выстрел бабах! Щелчок, щелчок! Блять! Он пытался выстрелить. Заклинило. Его ружье заклинило. Разозленный Вендигу начал медленно подниматься во весь рост. Щелчок, щелчок! Блять! Щелчок, щелчок! Блять! Щелчок! Блять, блять, блять, блядь! Мужик в панике задирает голову. Да какого? Его голова превращается в кровавые брызги. Виндигу снес ее одним ударом. Я хмыкнул. Подхожу к упавшему последнему браконьеру. Он держался за кровоточащую руку и пытался отползать. Виндигу пошел ко мне. «Тварь! Вы поганые чудища!» — орал он. «Ну, да». Пожимая плечами. «Вообще, я мальчик. Но для таких, как ты, наглых сволочей, чудище, да». «И что, убьёшь ради сраных щенков?» «Убью? Я никого не убивал. Я только защищался». «Беру щеночков поудобнее». «Убивает мой длук, Нафаня». Виндиго медленно возвышалась над мужиком. «Я против убийства. Зачем? Это отнять жизнь, это перечеркнуть историю». Папа правильно сказал. «Убийство никогда не бывает правильным. Но если на тебя наставляют оружие, потому что ты не отдаешь щенят, это необходимость». «Твари! Тва!» Я отворачиваюсь, чтобы этого не видеть. Хруст. Мне их не жалко. По делам. «Пойдем, друзья!» Прижимаю малышей. «У вас новый дом». На следующий день. Василиса закончила дело раньше и уже возвращалась в деревню побыстрее к внуку. Она, конечно, никогда это не признает, потому что стоический образ нужно сохранять. Но Михаэль стал ее самым маленьким любимым Мишуткой. Такой прикольный, такой хороший, да еще и перспективный. Она, как настоящая азиатская мама, гордится его потенциалом и ни капли не стесняется этим хвастаться. Поэтому по делам государственной важности она отправляется крайне нехотя. Но это надо было сделать. Сейчас вот, например, в том числе и возвращала книгу по наречию в архив. Увы, оно ведьме не далось. Мозг просто сложен иначе. Ей трудно такое запоминать. А Мишутка там и подавно, наверное, ничего не понял. «Гомспожа, а вы уже это, возвращаетесь, да?» — прогундил кот на ее плече. «Ну да, что?» «Да ничего». Он нервно озирался. «Интересуюсь, да?» «Что скрываешь, усатый?» «Ничего». «Что-то с Мишей?» «Нет». «Ах ты, скотина! А сразу сказать не мог?» Кот выпучил глаза, но не успел ничего сказать, как оба они исчезают в портальной вспышке. Запах серы и огня утихает, и оба они появляются перед калиткой большого деревенского дома. «Миша! Ты где?» — кричит ведьма. «Я раньше приехала! Я здесь!» — кричит со стороны речки. «Да вроде нормально». Ведьма посмотрела на кота, но тот как-то спокоен. Женщина расстёгивает байкерский костюм и обходит дом. Результат убил. Гррррр! На неё накинулся маленький щенок. Ничего прокусить он не смог, зато ярости полные пушистые штаны. Ау! Ау! Хуф! Забурогозил он, а затем повернулся к солнцу и завыл. Хау! Чё за... Ведьма с шоком осматривала этого мелкого гадёныша. Она поднимает голову и видит... двухметрового черного виндиго на котором сидел михаэль который поил другого щенка из детской бутылочки ведьма застыла э, -э, -э что что пробормотала она «Ба, привет замахал рукой счастливый ребенок знакомься это нафаня глуг он указал на виндигу под своей сракой тот спал виндигу ночные твари днем они спят если не тревожить и ползущий по нему Михаэль его, видать, не тревожил. «Что за...» У ведьмы закружилась голова. Тут же рядом проползла белая змея. Она ползла за лягушкой. А это откуда здесь? Какого черта? Она ее раньше не замечала? «Миша!» Василиса не выдержала и прикрикнула. «Что здесь происходит? Кто это?» «Это Ёл. А, точно! Я же ее еще не показывал!» Вздыхает он. «А это мои новые друзья, щеночки». Гры! Снова завыл дуралей на солнце. «Они, кстати, странные. нахмурился Михаэль. «Один на луну воет, другой на солнце. Навелное у них аутизм, но они милые, я их люблю». У тяжело удивить, но сейчас она открыла рот. Грр! щенок, начиная бегать за змейкой. Змейка начала от него уползать. <зву> Спал Вендиго. Чмок, чмок, чмок пил молоко второй щенок. Кот почесал затылок. Так и живем. М-м, прогундел он, оглядываясь. Ну, дела.